Давно уже известно, что некоторые водные организмы, такие, например, великолепные пловцы, как головоногие, отлично пользуются этим способом движения, втягивая воду в свои воронки спереди по движению и затем сильным сжатием выбрасывая ее оттуда назад. Но для реактивного движения нужно очень много горючего, способного при сгорании освобождать огромное количество двигательной энергии.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 Океан должен был дать пионеру в неограниченном количестве гремучий газ, страшная сила взрыва в которого достаточно известна. Чтобы получить этот газ, необходимо иметь в своем распоряжении два газа – водород и кислород. Именно те, которые, соединившись, образуют воду.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 Оба газа по трубам переходят в отдельное хранилище. Если затем выпустить их, смешав в определенных количествах, то получится гремучий газ. Достаточно пропустить через этот газ электрическую искру, чтобы произошел взрыв. Для получения реактивного движения эти взрывы надо производить в специальной камере, помещаемой позади корабля или ракеты. Камера эта должна иметь наружное выходное отверстие, которое расширяется в дюзу, раструб. Когда в камере происходит взрыв, образующийся при этом водяной пар стремится вырваться из нее и ударяется огромной силой во все ее стороны.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 Сильные и зоркие глаза, которые далеко проникали бы в мрак глубин и вовремя сообщали бы об опасности и препятствиях, возникающих на пути. Этими глазами сделались уши, которыми снабдил Крепин свою подлодку.